Предисловие. Фарпосты любви. Если Бог пошлет мне читателей, начинает одно из последних своих творений, историю села Горюхино Александра Сергеевич Пушкин. Воспользуюсь я словами великого поэта, и если они сбудутся, поделюсь с моими читателями, почему я написал этот роман и кто подвигнул меня на его написание. Уже не первый год наша страна переживает беду, какую не переживала никогда. Стремительно уменьшается наше население, что на ученом языке называется демографическим кризисом, а по-русски говоря вымиранием народа. Сейчас мы теряем почти миллион людей в год, и при этом в России сегодня примерно 700 тысяч, а может и больше детей, оставшихся без отцов и матерей при живых родителях. Они живут в деддомах или на свободе, по подвалам и чердакам, в воровских малинах, перемещаясь по городам и весем нашей просторной страны. Зная обо всем этом, православная церковь не могла остаться в стороне, ибо она неразрывная часть своего народа. Поэтому она взялась врачевать страшную болезнь, поразившую наше общество. В Подмосковье Создал центр по лечению детей, в том числе и наркозависимых, и Романах Анатолий Берестов, профессор, доктор медицинских наук. В поселке Сарахтаж Аренбургской губернии стал спасать детей священник Николай Стремский, усыновив со своей матушкой Галиной еще в 90-е годы более шестидесяти детей. Следуя этим примерам, более двухсот детей, в том числе и больных Опекает настоятель Свято-Вознесенского монастыря в Черновицкой области, что находится на границе Украины с Румынией, отец Михаил. В Самарской области в старинном селе степное Дурасово, в котором осталось всего два человека – старик со своей старухой, отец Владимир Краснов со своей матушкой, усыновил и воспитывает сейчас более двадцати детей при монастыре, здесь созданном. И это движение ширится. Многие священники идут на подвиг любви ради Христа, ради детей и страны. Они знают, что их ждут немалые, порой тяжкие испытания. Так приют отца Анатолия Берестова насильно разогнали в девяностые годы, отправив детей к некудышним родителям, от которых сбежали дети. Других детей также насильно оторвав от любимого батюшки, отправили в дед дома. Но батюшка не сдался. Создал центр спасения детей, теперь уже в самой Москве. Есть и другие примеры с другим концом, порой трагическим. Вот кто и послужил мне прототипами, когда я писал свой роман. Конечно, мой главный герой, отец Петр, после пострига ставший иеромонахом Алексием, образ собирательный, как и образы матушки Елисаветы, отца Василия, других персонажей романа. Образ художника Егора Пургина — это образ интеллигента, который ищет дорогу к спасению, как многие и многие наши современники. Мой роман — собрание пестрых глав, как определил подобный жанр Александр Пушкин. Такое построение повествования выбрано для того, чтобы показать время и обстоятельства, в которых живут, любят и страдают персонажи рассказанных историй, и чтобы не было только сиюминутности. Они соотнесены с персонажами русской и мировой классики. Для внимательного читателя будет понятно, почему моя героиня носит фамилию Куражова, другая имя Алиса, третья Сольвейк и так далее. Не случайно данные главы о святых Алексии, человеке Божьем, блаженной Евсении Петербургской, они во многом являются смысловой опорой романа. В то время, когда писался роман, власти осознали, что главная проблема страны – сбережение народа, и что решить ее без церкви невозможно. Законодательно разрешили наконец духовенству и церкви создавать приюты, дома для престарелых, участвовать в воспитании нравственных начал у детей. Но это вовсе не исключило тех драматических, а порой и трагических конфликтов в духовной бране священства. которая выходила и выходит на подвиг во имя Христа Спасителя, во имя любимой Родины. Именно им, героям нашего времени, которые спасают детей, создавая и защищая обители милосердия, которые можно назвать форпостами православия, форпостами любви, и посвящает автор эту книгу. Алексей Салоницин.